Глава десятая. Пробуждение было резким. Я вздрогнула и не сильно ударилась затылком о стену. Я все-таки заснула в своем коконе из одеяла. Коперник сидел напротив. Он сидел. «Капитан, как вы себя чувствуете?» Я неуклюже выпуталась из одеяла. «Хотите пить?» Бутылка легко прошла между прутьями решетки. Я с силой толкнула ее к клетке Коперника. Он сделал несколько больших глотков и закашлялся. «Осторожно. Капитан Коперник, вы... а ты... вы же знаете, что делать? Спасете нас? Вы помните, что произошло? Нас захватили пираты. Они собираются продать... А, а это все связной. Он...» Я заговорила сбивчиво, информации было слишком много, а сразу все рассказать не получалось. Коперник сделал еще пару глотков и вернул мне бутылку тем же способом. Он молчал. «Капитан!» Вроде взгляд у него осмысленный, живой, нормальный. Сидит прямо. Коперник поскреб щеку. «Капитан, вы меня слышите?» Похоже, магия навредила ему сильнее, чем я думала. «Вам трудно говорить? Если вы слышите, кивните один раз. А если говорить не можете, то...» «Сола!» — прервал он меня. «Я слишком хорошо тебя слышу!» Я обрадовалась. «А...» Но Коперник продолжил. «Весьма странное чувство, когда ты лежишь, как будто без сознания, но слышишь все, что происходит вокруг». Уй. а в какой момент?» — включился слух. Поинтересовалась я деловитым тоном, каким обычно расспрашивала о результатах того или иного колдовского теста. «Сразу соло. Я слышал твой разговор с Кирком». «Вкратчиво», — сказал он. «Лучшая защита — это нападение. Поэтому я расправила плечи и холодно ответила». «Очень хорошо. Я рада, что вы, капитан, все слышали. Нет, это просто замечательно». Я лихорадочно старалась придумать, почему же это замечательно. Смелости и уверенности мне придала двойная решетка. Одна на камере Коперника, вторая на моей. Никогда бы не подумала, что обрадуюсь тому, что меня заперли. «Замечательно». Коперник выразительно посмотрел на меня. «Вы вели себя отвратительно со дня нашей первой встречи». Бросила я и добавила примирительно. Но «Ну, я вас прощаю. На Коперника я старалась смотреть прямо. И еще одну. Я поняла, что армия — это не то, чем я хочу заниматься. Так что после того, как вы меня спасете, капитан, вы меня больше не увидите. Собственно, если Ладка вернется, технически-то меня он не увидит. Твоя наглость, Лада Соло. Просто он задумался... Я даже не знаю, с чем это сравнить. — Капитан, пока вы думаете, не могли бы вы отвернуться? Мне нужно воспользоваться местными удобствами. Я почувствовала, как краска заливает щеки. К счастью, он действительно отвернулся, но все равно было жутко неловко. — Ты знаешь, сколько существ в команде и каких рас. Главный пират, красноволосый такой, не знаю, откуда он, крыса... — Крыса? «Я так называю связного. Я еще видела двоих, которые вас притащили. И был еще мой похититель. Больше никого не видела. Я была без сознания, когда меня сюда привезли. У вас связь не работает? Как думаете, капитан, куда мы полетим? Пятнадцать стандартных суток. Это же так много!» «Соло, а ты думаешь, пираты летают по официальным путям и используют точки для прыжка?» «Я ничего на эту тему не думала, поэтому протянула многозначительно». «А, помолчали. Я вспомнила про рацион путешественника. «Хотите?» — Коперник покачал головой. «Вам нужно поесть. Понимаю, что не хочется, но после воздействия...» Я прикусила язык. «Вам нужно съесть половину. Я пропихнула наш завтрак между прутьями решетки. Мои действия не были продиктованы чувством вины или альтруизмом. Мне тоже хотелось есть, но я рассудила, что Копернику силы нужнее. Все-таки ему нас спасать». Они говорили, что ты ведьма. Капитан не спрашивал, а утверждал. Я оставил это без комментариев. В твоем деле об этом не было ни слова. А все особенности и способности вносятся очень тщательно. Столько проверок. Нет, ну до чего въедливый. Я поэтому и просила продлить мне отпуск. Капитан кивал. «Ведьма, Заркани. — нараспев произнес он и поморщился. «У меня возникло ощущение, что он хочет сплюнуть. Разберемся». Я снова порадовалась надежности решеток. «Что такое саркааний? Какое-то ругательство». Капитан открыл рацион и все-таки последовал моему совету. Под крышкой была какая-то светлая питательная масса, скорее всего, курица. Ел коперник с аппетитом. Мне снова стало немного обидно, что моя сила не оказала на него сколько-нибудь серьезного влияния. «Будет бой, Соло. Настоящий, неучебный», — со значением произнес он. Вот тут я задумалась. Может быть, пришло время ему сказать? «А когда?» — спросила я. Мой голос слегка дрогнул, и «А» получилось слишком длинной. Коперник пожал плечами. «Ты не пропустишь этот момент, Соло. Гарантирую. Корабль». Вздрогнул. Пол завибрировал, раздался монотонный гул. «Что это?» — заволновалась я. «Гул нарастал. Мы что, летим? В космос? Потом я вспомнила про пятнадцать суток, и мне стало плохо. Только не это». Дыхание сбивалось, лоб покрылся испариной. «Нас что, не усыпят?» Нас с капитаном подбросило в воздух. Гравитация исчезла. Мой желудок прилип к горлу, а потом рухнул вниз. Когда мы снова оказались на полу, я отползла в угол, накрылась головой одеялом и тихонечко застонала от ужаса. Я была к этому не готова. Мы в какой-то консервной банке в космосе. а Сейчас будет прыжок. Меня разорвет на атомы, и они сгинут в черной холодной пустоте. Сола, Сола, да что с тобой? Я не могла говорить. Я прислушивалась к шуму двигателей, ловила легкий скрежет металла и шуршание пластика. «Сола, ответь, это приказ!» Я продолжала сидеть под одеялом, обещая себе, что если высшие силы и силы космические будут милосердны, и я смогу вернуться на Терину, то больше никаких межпространственных перелетов в моей жизни не будет. «Сола, твоюж!» Я невольно прислушалась. Коперник никогда столько не говорил». Это была довольно эмоциональная речь, которая отражала взгляды капитана на место женщины в космических войсках. Разбор и философия строились на примере одной конкретной... Похоже, я произвела на него впечатление. Закончил свою речь он очень нелогично. «Соберись, солдат!» Но, как ни странно, паника отступила, и я рискнула высунуться. «Мы летим?» — осторожно спросила я. «Что это было только что?» Коперник сидел около решетки и внимательно на меня смотрел. Вид у него был встревоженный. Мне почему-то стало приятно, хотя не уверена, что это можно назвать заботой. «Капитан, хочу спросить, а как бы вы поступили, если бы здесь...» Я обвела рукой свою камеру. «Было бы гражданское лицо». «Какое лицо, Соло?» «Женское». «В смысле женщина, и она, то есть эта женщина, боится космических перелетов». Я сделала паузу, набрала побольше воздуха и продолжила. «И логично, что она не умеет того, что должен уметь подготовленный...» «Так», — сказал Коперник, — «так, я просто интересуюсь», — сказала я. «Надо же как-то разговор поддержать. Все-таки лететь пятнадцать суток?» Внутренний голос предательски добавил... Если наш корабль не разорвет на части, и наши тела не окажутся в открытом космосе». Перед глазами пронеслись страшные картины. Покореженный металл, взрывы, крики. Я сделала глоток воды из бутылки. «А еще это гражданское лицо — ведьма!» Голос капитана звучал слишком уж резко. «Мы же говорим чисто гипотетически». «Конечно», — легко согласился Коперник. «Мы ведем увлекательную светскую беседу». Коротаем время. А еще можем делиться увлекательными фактами. Например, один гипотетический капитан, скажем, третьего ранга, внезапно засыпает во время разговора с подчиненным, который ушел с боевой операции. Можно предположить, что капитану стало невероятно скучно. «Действительно интересный факт», — невозмутимо ответила я. Капитан усмехнулся и продолжил поясничать. «Или другой факт». Он резко замолчал. И я услышала шаги. «Капитан, вам лучше...» Коперник меня понял. Растянулся на полу и закрыл глаза. «Если пират войдет в его клетку, тогда, может, удастся выбраться». Красноволосый Ро выглядел помятым. Ноздри его раздувались, он принес еще воды и несколько упаковок с рационом. Не утруждая себя открыванием клетки, он просунул все это через решетку. На этот раз... Не было шуток и разговоров. Молчание, тяжелое и гнетущее. Пират посмотрел на Коперника, подошел к его клетке и вдруг с силой ударил ногой по решетке. От неожиданности я вскрикнула, но пират даже не повернулся в мою сторону, а быстро ушел. Я обхватила себя руками. «Он же полный псих», — сказала я, выждав, когда его шаги стихнут. Коперник сел. «Похоже, он не собирается наведываться сюда часто». «Три рациона и две бутылки воды. Он может появиться только через сутки. Это плохо. Я могла бы попробовать поговорить с ним, убедить. Я не стала продолжать. Ни к чему Копернику знать о моих способностях. Я взяла бутылку воды и переправила капитану. Возьмите». «Так что скажешь?» «Кто ты?» — спросил он. «Точно не Лада Сола. Одно лицо...» Коперник задумался. «Сестра...» «В ее деле указано, что у Солы есть сестра. Она не вернулась из отпуска». «О чем вы только думали своими сквильскими мозгами?» Капитан застонал. На его лице появилось выражение непередаваемой муки. «И надо же было так! Так очевидно! Но это же и в бреду представить нельзя! Как далеко все зашло!» А если бы боевой вылет в полном вооружении... А если бы боевой вылет, тогда бы я и начала думать, что делать. И вообще, с вашей стороны, капитан, это провал. Поэтому я предлагаю здраво смотреть на вещи. Это как же. Он улыбнулся. Мы на пиратском корабле. И сюда нас привел связной. Так что технически задание адмирала выполнено успешно. Вот что я предлагаю. При первой возможности я свяжусь с Ладой, и мы... Поменяемся. Вы продолжите свои игры в солдатиков и космические кораблики. Нравится Ладе варить кофе, ее дело. А я возвращаюсь к своей жизни. Коперник мне аплодировал, даже поднялся на ноги. Или все будет не так. Его голос пробирал до костей. Капитан улыбнулся и прошелся по камере. Легкие плавные движения тренированного и очень опасного хищника, полностью восстановившего силы. Он рассматривал меня так, как будто видел в первый раз. Я не могла понять, какие выводы он для себя делает. Интересная ты, гражданская женщина, Солом. Обычно меня не очень волнуют имена, но твоё мне узнать хочется. Поговорим об этом, когда освободимся от пиратов. Хотелось бы, конечно, на этой фразе гордо удалиться куда-нибудь в закат, но мы оба остались на своих местах. Не очень-то удалишься в клетке. Три шага вправо, три шага влево. Коперник о чем-то напряженно думал. Жаль, что чтение мыслей невозможно. Слишком сложно. Вся эта смесь из слов, визуальных образов, обрывков других мыслей скручивается в такой клубок, что если пытаться в него погрузиться, можно сойти с ума. Иногда и свои-то мысли трудно выносить и держать в порядке. А уж чужие. Меня немного беспокоило, что он может себе напридумывать. Мужчины вообще склонны делать странные выводы, которые совершенно не укладываются в нормальную женскую логику. Надеюсь, он разрабатывает план нашего спасения. А еще угнетало безвременье. Холодный равнодушный свет, интенсивность которого не менялась, заливал клетки. Бесконечный день. Сколько же мы уже летим? Корабль ощутимо тряхнула. Так и должно быть? Почему нас трясет? Заволновалась я. Это за гранью. — сообщил Коперник. — А если бы разведывательная операция, скажем, на Октавию? Я никогда не слышала об Октавии, но по выражению лица капитана поняла, что ничего хорошего на этой планете нет. — Ну, что теперь говорить, капитан? — А откуда вы знаете про ведьм? — Не сказать, что это такая уж распространенная информация. Меня разбирало любопытство. Он нахмурился и скрестил руки на груди — отступил вглубь камеры. «На задании?» — столкнулись. Коперник отвернулся, ясно давая понять, что разговор закончен. «Военная тайна?» — продолжала я допытываться. Мне безумно хотелось узнать о проклятии, но спрашивать напрямую было неловко. «И видно, вы с ведьмой не сошлись характерами», — начала я прощупывать почву. «Молчание может быть весьма красноречивым. Парадокс». «Невеста?» — я внимательно следила за Коперником. «Неужели жена? Бывшая?» «Провоцируешь?» — поинтересовался капитан, впрочем, без злости. «Ой, да какое там!» — я махнул рукой. «А что, если начать провоцировать? Мы быстрее отсюда выберемся». «То есть ты еще не начинала?» А хорошая у Коперника улыбка. «Так я угадала! Действительно что-то личное?» Капитан растянулся на полу и закрыл глаза. «Ну нет, так легко от ответа ты не уйдешь». Капитан, капитан Коперник, ладно, оставим тему ведьм. А как мы будем спасаться? Точнее, как вы будете меня спасать? И чем вам не понравился план, чтобы Лада вернулась в команду? И вообще, как такое возможно, чтобы сейчас существовала торговля людьми или представителями разумных рас? Из клетки раздался тяжелый вздох. Мне бы его спокойствие и уверенность. Я задумалась и попыталась представить себе возможный план спасения. «Ну, допустим, я тренированный космодесантник». Эта мысль заставила улыбнуться. «Предположим, я знаю все про полеты и все виды единоборств». «Вот только толку от этих знаний». «Ну, допустим, я могу определить модель корабля по шуму двигателя». «Определила». «Год такой-то, называется...» «Какой-нибудь набор циферок и букв в стандартной кодировке». «Но я в клетке. Решетку не выломать. Так что знания мои о полетах бесполезны». Пираты к моей клетке не подходят, а значит, и от единоборств толку мало. «Капитан!» — я почти кричала. «У вас на самом деле нет никакого плана?» Он поднял голову и посмотрел на меня с укором. Он не улыбался, но в глазах плескалась веселость. А я-то поверила, подумала, что все будет хорошо, и он еще что-то говорил мне. Я едва сдерживала негодование и передразнила у Коперника. «А если боевой вылет?» О чем только думала. Сильная усталость и опустошенность навалились как-то внезапно. Никогда нельзя ни на кого полагаться. Никто не спасет, пока сама себя не спасешь. Нужно, чтобы колдовство ко мне вернулось, и как можно скорее. Я просунула между против решетки еще один паек и толкнула его капитану. — Еда, а я буду спать. Подложив подушку под голову, я отвернулась к стене. — Соло, позвал Коперник. «Есть у меня план!» Вспыхнула слабая надежда, но сразу же погасла, когда капитан продолжил дождаться подходящего момента. «Как типично!» — фыркнула я и накрылась одеялом. Волевым решением приказала себе спать. «Нужно восстановиться!» «Нужно! Если я что-то решила, то я это делаю!» Глубокий вдох, и я нырнула в черную гостеприимную пустоту, как в омут. Мне было хорошо. Из сна меня вырвал резкий удар а потом странные лёгкости, ощущение полета. Я парила. Гравитация пропала. «Что? А?» Раздался страшный леденящий душу, скрежет, треск, свет погас, корабль ходил ходуном. Раздался взрыв, снова скрежет, совсем рядом. «Капитан!» — я закричала. Включилось тусклое аварийное освещение и слабая гравитация. Решетка клетки капитана была смята и в красном свете походила на пасть мифического чудовища. Коперник протискивался через образовавшийся проем. — Капитан! — прошептала я. Он подошел к моей клетке. — А вот и подходящий момент, Соло. Я же говорил. Я протянула руку. — Пожалуйста, пожалуйста! Он развернулся и быстро побежал по проходу, неестественно высоко подпрыгивая. «Вернитесь — Вернитесь! Я больше не могла его видеть, но отчетливо слышала удаляющиеся шаги. — Нет! Я заметалась по клетке, я пинала решетку изо всех сил, кричала. Мною владела первобытная паника. Не может все так закончиться. А корабль скрипел, сжимался, стонал и вздыхал, как раненое животное. Сотрясался в предсмертных конвульсиях. Еще один взрыв бросил меня на пол. Вот он, ад, в который верили древние. Самый настоящий. Запахло дымом. Воздух помутнел. Отчаяние, ужас... Отчаяние, больше ничего не осталось, все другие эмоции исчезли. Отчаяние, ужас, только два мучительных чувства. Мышцы сводило, а сердце билось так быстро, что шум крови в ушах заглушал агонию умирающего корабля. В жутком грохоте я не услышала шагов Коперника. Он появился перед моей камерой неожиданно. «Капитан, вы вернулись!» Я удивилась и обрадовалась, бросилась к решетке. Красный аварийный свет делал черты лица капитана более резкими. Он был весь в каких-то масляно-блестящих пятнах, особенно руки. Коперник сжимал топор и что-то темное. Сначала я не поняла, что, но капитан приложил это к кодовому замку, и он открылся. Рука красноволосого пирата. Странно, но никаких эмоций я не испытала, ничего. Просто ключ. Задавать вопросы я не решилась. Лучше не спрашивать у мужчины с топором, а откуда... Решетка открылась, я бросилась вперед, вцепилась в Коперника. Он вернулся за мной, не ушел. Я вырвалась. «Марта! Почему-то это казалось важным. Меня зовут... Марта!» Из-за аварийной гравитации тело казалось слишком легким. Я не отпускала руку капитана, буквально повисая на нем. Твердость напряженных мышц его предплечья — единственное, что было настоящим в безумии умирающего корабля. Взрывы, отдаленные крики, скрежет рвущегося металла. Никогда бы не подумала, что металл может рваться. Я не спрашивала и не имела ни малейшего представления о том, куда мы бежим. Дышать становилось все труднее. Коперник тащил меня вперед. Мы поднимались куда-то по лестнице. Открылся еще один коридор. Одна стена вогнулась внутрь, и проход был слишком узким. Мы едва смогли протиснуться. Неожиданно гонка прекратилась. Коперник остановился. «Марта, слушай меня. Там, — он показал куда-то вверх, — есть спасательная капсула. Проход к ней закрыт, придется поверху». Я бездумно кивала. «Спасательная капсула — это хорошо. Хорошее слово — спасательная. Наше спасение». «Тебе нужно будет прыгнуть и схватиться за поручень. Дальше я помогу добраться до капсулы». «Хорошо. Сейчас мы зайдем в этот отсек». Когда я поверну ручку, весь воздух вытянет в космос. Марта, дыхание нельзя задерживать, иначе разорвет легкие. Все должно занять не больше пяти секунд. Марта, эй! Он потряс меня за плечо. Ты меня понимаешь? Мы что, туда, в космос? Я отступила назад, но Коперник удержал, до боли стискивая руку. Да, на пять секунд. Я замотала головой. Мой самый страшный кошмар грозил воплотиться в реальность. Я не могу в космос, там ужасно холодно, и... Таившаяся во мне маленькая испуганная девочка принялась метаться и стонать. Я была готова, поддавшись панике, броситься прочь вглубь корабля. Коперник затащил меня в небольшой шлюз. Двери захлопнулись с похоронным лязгом. — Марта, в космосе нет теплопроводности и конвекции, — заметил он. Я слышала эти слова и знала их значение, но сейчас они были простым набором раздражающих и тревожных звуков. Коперник, похоже, понял мое состояние. Я могла думать только о бесконечно темной и холодной вселенной. «Холод тебя не прикончит. Твоя кровь не закипит. С тобой ничего не случится, Марта!» Голос его звучал уверенно, даже добродушно-убедительно, как будто ничего особенного не происходило и бояться было нечего. «Марта!» «Слушай меня. Все, что тебе нужно помнить, не задерживай дыхание». «Повтори», — скомандовал он. Это слегка привело меня в чувство. «Не задерживать дыхание», — послушно ответила я. «На счет три. Раз». «Нет, я не...» Коперник с силой нажал на рычаг, люк приоткрылся, и весь воздух исчез с громким хлопком. Нас с капитаном швырнуло вперед, я больно ударилась. Если бы щель была больше, нас бы выкинуло в бездну. Коперник снова схватился за рычаг и опустил его до конца. Путь в космос был открыт. Мы оказались в черной пустоте. Хотя нет, не черной. Оказывается, она наполнена цветом. Багряные всполохи, лиловые сияния, леденящие синева далеких звезд, Яркие вспышки света мелькали перед глазами, и я беспомощно болталась в пространстве. В невесомости казалось, что у меня больше нет тела, и то, что древние называли душой или сознанием, теперь повисло где-то над небом. Коперник придал мне ускорение, толкнув в сторону. Руки обрели опору, и я изо всех сил схватилась за поручень. Прямо перед собой я увидела капсулу, нашу цель. По сравнению с кораблем она была крошечной. Я рванулась вперед так быстро, как могла. Коперник был впереди. Одной рукой он цеплялся за поручень, а второй водил по обшивке. Капсула открылась. Глаза жгло, как будто в них попал песок. Лицо соднило. Я почти... Я смогу. Руки свело судорогой. Чернота, чернота вокруг. А потом я вдохнула настоящий воздух. Еще никогда это незаметное и, в общем-то, обыденное действие не доставляло мне такого удовольствия. «Марта», — я увидела лицо Коперника, — «как же я рада! Эти нахмуренные брови и глаза цвета меда! Мне захотелось коснуться его щеки, чтобы проверить, что это не видение. Я могу видеть. Значит, я жива. От ужасного космоса нас отделяют относительно прочные стенки спасательной капсулы». Сейчас давление окончательно нормализуется, и тебе станет легче. Я снова глубоко вздохнула. Коперник застегнул мой страховочный ремень и сам устроился в амортизационном кресле рядом. Панель управления появилась автоматически. Я следила, как его пальцы уверенно порхают по клавиатуре, вводя неизвестные мне команды. Наше маленькое убежище тряхнуло, оно словно нехотя отделилось от корабля. Капсула на секунду зависла без движения, а потом мы полетели. — Что случилось с кораблем? — спросила я. — Пираты? Они?